В деревне Акулья-Пасть сейчас бабье лето. Тепло, красиво. Располагается этот населенный пункт на треугольном мысу, окруженном рифами, как будто в зубах океана. Впрочем, долго смотреть на красоту мне не дали. Из Унгутца мы вылезли прямо на главную площадь, где насмерть перепуганный местный старейшина, почему-то один, остальные исчезли, представил нас населению. Азамат сказал несколько теплых под стать погоде слов. А я поулыбалась и продемонстрировала Алика. Практически сразу после этого ко мне выстроилась очередь из страждущих, а также жаждущих благословения. Я быстро приставила Кира сортировать клиентов, а Тербиша отправила организовывать мне помещение. Стою с Аликом в расшитом слинге с живописно драпированными концами, вся такая красивая, сверкаю хомом и благословляю одного за другим, потому что это можно делать и посреди улицы. Кир со сноровкой бывалого пастуха разводит население на две очереди, объясняя, что прием больных начнется, как только будет где. В деревне живет около ста человек, больше, чем в среднем по мудангу. К счастью, не все они страдают здоровьем, А вот благословения хотят, конечно, все. Однако, подозревая по ходу действия, в окрестностях просекут, что тут происходит. И тогда съедутся соседи. В общем, мне предстоят шесть насыщенных рабочих дней. Тирбиш возвращается и принимает у меня мелкого. Краем глаза замечаю, что на площади расставляют шатер и стелют ковры, чтобы пациенты дождались очереди сидя. На сегодня благословения кончились, объявляю в прикрепленный на воротнике микрофон. Динамики торчат из окна Унгутца. За следующие порции приходите завтра. Народ некоторое время ворчит и конючит, но потихоньку начинает расходиться. Кир материализуется рядом со мной, взмыленный, глаза на лбу. Там некоторые стонут. У вас каждый раз так? Это первый внезапный выезд. Но в деревнях всегда очереди, потому что своего целителя нет, объясняю. Пошли смотреть, кого нужно лечить немедленно. Тирбиш, ты можешь пока погулять. На коврах человек сорок сидят друг на дружке. Сразу выбираю всех детей, особенно с заплаканными матерями и бледными перепуганными отцами. Быстро оглядываю остальных. Вон тот от боли корчится, это задыхается. Там кто-то неясного пола лежит и не шевелится. Остальные вроде могут подождать. Устанавливаю очередность, посылаю Кира за чемоданами. Сама скидываю украшения и парадный диль, оставшись в голубой больничной форме. Первого пациента вносят, работа пошла. В первый день троих приходится оперировать на месте. Пятерых отправляю на в столицу требуются более сложные анализы, чем я могу провести на месте, и стационар. К счастью, в шатер почти сразу пробросили провод питания, так что со светом и приборами нет проблем. Однако в таком режиме я последний раз работала во время войны. Звучит как... Кир со все более и более офонаревшими глазами помогает как может. Надо отдать ему должное, справляется хорошо для первого дня работы хотя и непонимания случаются. Когда на счету каждая секунда, а он мне подает не тот инструмент, невозможно сдержаться и не рявкнуть. Однако он, по-моему, не обижается. Понимает, что тут не до реверансов. Держится он неплохо, крови не боится, от вида внутренности и уродств в обморок не падает. Закаленный мальчик, что и говорить. Отдых у нас образуется только на закате, когда с неотложными и с младенцами покончено. В середине дня, правда, были какие-то попытки со стороны местной администрации выкликнуть нас на обед. Но я в этот момент резала, так что обед прошел без нас. Вечером же является толстый молодой мужик, судя по одежде крупный скотовладелец, и приглашает поужинать в единственном трактире. Там к нам присоединяются Тирбиш с Аликом. Мелкий спит, и я рада, хоть поесть можно спокойно. Едим молча, Кир против обыкновения ковыряется в плошке. «Мутит?» – спрашиваю. Он сегодня такого насмотрелся, что удивительно, как до сих пор в кусты не побежал. Не, жевать устал. Мы стергишем фыркой. «Ну, возьми супа, а то завтра опять весь день вкалывать. Надо быть в форме». Кир сонно кивает и добросовестно отправляет в рот еще пару кусков копченой рыбы. Азамат присоединяется к нам уже на сладкое – Он выглядит довольным. Видимо, местные порядки его устроили. Ты чего, ездила на нем? спрашивает, кивая на Кира, клюющего носом над тарелкой с медовыми слоечками. Да нет, только бальные хвозила. Ну, еще баллоны с кислородом, холодильники с органами, ну ты знаешь. А замат на проверку стягивает у Киры с тарелки слоечку. Тот никак не реагирует. Да, качественно. Может, не стоит так его гонять. Я могу тебе найти еще помощников тут, предлагает Азамат. Моя бабушка, отвечаю, стягивая у Кира вторую слоечку, любит поговорку. Чтобы дрессировать щенка Дога, надо его сначала утомить. От помощников я, впрочем, не отказываюсь. Лишние руки никогда не лишние. Хотя завтра должно быть полегче. Острых я проскидала, остались амбулаторные и симулянты. Вот послезавтра, небось, с соседних деревень еще остров подвезут. Тогда снова оврал будет. Азамат задумчиво кивает. У меня наоборот. Завтра суд. Это на весь день безвылазно. А послезавтра оценка ресурсов. Гулять по лесам пойдем. Жалко, что так вышло. Я хотел Киру взять. Не отдам, отрезаю я. Он мне нужен под рукой. Я не могу менять помощников, как перчатки Азамат. Тем более, что у них нулевая подготовка. Хорошо, хорошо, улыбается муж. Мне, правда, казалось, что он тебе нужен в качестве телохранителя. Я поспешно проглатываю откушенную слоечку. Это тебе он нужен в качестве моего телохранителя. Я просто совмещаю неизбежное с полезным. Азамат улыбается шире и пригибает голову к моему уху, хотя Кир уже совсем спит, уткнувшись лбом в край стола и вряд ли что-нибудь слышит. Ну, как он справляется? Толк есть? Научился чему-нибудь? А за мат, прыскаю я, ну, ты вопросы задаешь. Он работал без продуху часов десять под мои вопли, выстоял три полостных операции и не грохнулся в уморок. Это уже высшая рекомендация, я считаю. Чему он мог там научиться? Орать? Да так, пожимает плечами муж, я просто подумал, Ты же неспроста его к работе привлекла. Я решил, у тебя какие-то планы на него есть. У меня есть планы. А Рива занята, а работать одна я не могу. Это раз. Два. Ребенка надо держать под присмотром. И желательно пределе, чтобы некогда было думать о несправедливости мира. Ну и в-третьих, пускай посмотрят, чего стоит вылечить человека, а вось в следующий раз не так поспешит кулаками махать». Все верно, вздыхает Азамат и бережно проводит рукой по длинным взлохмаченным волосам Кира. Давай, буди его, пускай идет в комнату, а то так и продрыхнет тут до утра. Жалко будить. Азамат поднимает брови домиком. Может, я его отнесу? Ага, а он потом со стыда удавится. Тоже верно, вздыхает муж. Кир, Кир, малыш, проснись. Кир! Ребенок поднимает мутные очи на нас И уверенно сообщает, кляп – лучшее средство от геморроя. Относи, резюмирую я, он уже готов. Да уж, выркает Азамат и сгребает Кира со стула. Только ботинки свисают, а с другой стороны спутанный хвостик. Второй день, как я и предсказывала, выдается поспокойнее. После завтрака я целый час благословляю. Потом мы с Киром снова выдворяемся в шатер, и возобновляем работу в спокойном поликлиническом темпе. Нам выделяют двух довольно бестолковых местных ребят, которые со второго раза хорошо понимают, что куда поставить и каким боком повернуть. У сегодняшних пациентов почти ни у кого ничего не болит, так что они благодушны и даже отпускают нас пообедать. Представление о ценности времени в муданской деревне очень неразвито, ну час, ну два, ну день. Завтра-то примите. Так что сегодня я сама кормлю Алика. Мелкому скучно целый день у на руках сидеть. А позу тут можно разве что на покрывале на траве. Ни манежика, ни ковров. маму Мама-то хотя бы иногда можно подергать за косы. Волосы у меня отросли. Недостаточно, чтобы в одну косу сплести. А две мне как-то не по возрасту и не по рангу. Поэтому плету четыре. К вящему уважению в народе. Помнится, после войны, в начале лета, пока я еще не ушла в декрет, я некоторое время бегала по потолку с воплями, что, мол, эти мудажцы лечиться идут, только когда уже в гроб класть пора. Да и то не все, особенно мужчины. Теперь же замечаю, что приходят и на ранних стадиях, и вовсе почти здоровые. Тот палец порезал, у этого в горле першет, А уж на форум сколько таких пишет. Видимо, возможность контакта с Хо Хон это достаточно мощная мотивация, чтобы забыть о гордости. Что ж, я не в накладе, но двоих симулянтов выгоняю с позором и без благословения, чтоб повадно было. Сегодня у Кира остается силы после работы осмыслить события дня. И когда мы топаем к трактиру на заслуженный отдых, он тихо замечает. Я раньше думал, что богатые люди вообще не работают, а император так из постели не встает. Разочарован, усмехаюсь. Он задумывается. Наверное, нет, говорит нерешительно. Так честнее получается. И часто вы, мы, так будем. Вроде как планировалось раз в два месяца, на четыре дня. Но это выезды, а так-то я зимой, наверное, и в остальное время работать начну хотя и не в таком бешеном режиме. И вам уже не нужен будет помощник? Я кашусь на Кира, но он увлечен гравием под ногами. Нужен? А как же? Я ведь не отращу еще две руки. м, -м» глубокомысленно замечает Кир и оставляет разговор. За ужином он садится подальше от Азамата и старательно не поднимает глаз от тарелки. Но мой дорогой супруг сегодня упластался так, что его самого впору нести в кровать, Даже не замечает ничего. Еще день проходит в ударном ритме. Унгутцы только и мотаются в столицу и обратно, отвозя больных в стационар. К счастью, дом целителей довольно вместительный. Проблем быть не должно. Вечером мы приплетаемся в трактир, он же постоялый двор, и обнаруживаем там сердитого и хмурого азамата. «Ты вроде сегодня гулять собирался?» – удивляюсь. «Сорвалось?» «Да нет». «Но я ж не просто так гулял, а смотрел, на что годятся местные природные ресурсы», объясняет муж. «Только вот ответственный по ресурсам сильно подкачал. Горазд разглагольствовать, а по делу ничего сказать не может. Я бы понял, если бы ему нужна была экспертиза или какие-нибудь исследования. Все-таки дело сложное, но он даже не додумался таким образом снять с себя ответственность. Просто нес эхинею». Даже мне было очевидно, что это чушь, а я ведь в ресурсах полный дилетант. И ладно бы он мне мог объяснить или доказать, почему его не смущают низкие показатели. Я же знаю, что ничего не знаю. Может, и поверил бы, но он двух слов связать не может. Совсем пустое место. Весь день шакалу под хвост из-за этого болвана. Ужасно обидно. А другого у тебя нету, интересуюсь делясь саликом подливкой? Время-то еще есть. Не завтра же уезжаем. том-то и дело, что нету, вздыхает Азамат. Лесоведы еще худо-бедно есть. А вот по степям совсем никого. Уж очень это дело взяточное. Кого попал, не наймешь. Он качает головой и отмахивается, переводя тему. У вас как успехи. Кир сегодня просто герой, скалюсь я. Руки у него твердые и глаз зоркий такие вены попадают, что не всякому врачу с лицензией удалось бы. Азамат нацепляет свою излюбленную вежливую улыбку непонимания. Ему никогда не приходилось попадать в вену, так что он концентрируется на понятном. «Твердые руки – это отлично. Может, ювелир из тебя получится, а?» – подмигивает Киру. «Я знаю нескольких отличных ювелиров, которым ты мог бы пойти в подмастерье». Кир смотрит в стол. Пожимает плечами и так и остается сидеть, скукожившись. Пока что у него другая работа, напоминаю. Это да, кивает Азамат. Кстати, Кир, ты как, не очень устал? Кир, который только что был занят подавлением зевоты, вскидывается. — Ничего, я не устал, — заявляет он с вызовом. «Отлично — Отлично. Азамат достает рабочий планшет. — Мне тут прислали из канцелярии договор на тебя. Там четыре страницы. Да еще должностная инструкция. Надо бы тебе это все просмотреть и подписать. Только вот я не знаю, как быть. Ты же у нас не читающий. Я не тупой, мрачно сообщает Кир. Что вы думаете? Я четыре странички не осилю. Я бы предпочла, чтобы он смотрел на мир позитивнее, но в целом согласна. После тех томов, Тамин и Тамищ, что он одолел в качестве домашнего чтения, четыре страницы это фух. Видимо, Азамат побоялся, что он заупрямится, и решил взять на слабо. Зря только он с этим сегодня. Можно было бы и подождать. А то сейчас ребенок полночи просидит за разбором канцелярщины. Да и лучше бы ему нормально объяснить, что значит каждый пункт. Кир решительно вонзает взгляд в экран планшета и с наскока одолевает полстраницы. Потом постепенно сила воли убывает, а скука и усталость берут свое. Он начинает шевелить губами, прочитывая одну строчку по несколько раз. Отвлекаться на гуканье Алика, которому не очень нравится эта партия детского питания. Но другого у нас с собой нет. Азамат обходит стол и подсаживается ко мне. Давай я его покормлю. Я передаю ему резиновую ложку. Алик морщит нос, гундосит и машет руками. Азамат тоже с отвращением рассматривает этот инструмент. «Верно говоришь, это никуда не годится. Я тебе сейчас настоящую ложку дам, как большому. Вот, гляди». Азамат берет свою десертную ложку из голубого сирийского фарфора. «Вот, этой ложкой намного вкуснее. Ну-ка, что там у тебя?» Азамат показательно пробует пюре и всячески изображает, какое оно вкусное. Я покатываю со смеху. Кир тоже похрюкивает, забыв про свой договор. Алик радуется и тянет лапки. «Вот тот же!» – резюмирует Азамат. «А ну-ка!» Мелкий с энтузиазмом открывает рот. Процесс пошел. Чтобы Алик не забывал, почему это надо есть, Азамат несколько раз повторяет номер. В итоге они съедают банку пополам. «Но я Алику больше не собиралась давать. Теперь надо молочка, чтобы лучше спалось. Удаляюсь наверх в наш номер» а то муданжцы уж очень неадекватно реагируют на кормящую мать в людном месте. Я возвращаюсь в ад. Кир пролетает вверх по лестнице мимо меня со свистом. а Замат застыл внизу с болезненным выражением на лице. — На полчаса нельзя оставить вдвоем, — сплескиваю руками я. — Что у вас опять произошло? Я попытался объяснить ему важные моменты в договоре, а задача на произносят Азамат. Не знаю, Лиза, что с ним такое. Стоит мне с ним заговорить, я прямо вижу, как в нем собирается ярость. Он просто бесится от самых обычных вопросов. Я уж не вытерпел. Говорю, ты что, так меня ненавидишь? Ну, он избежал. Азамат вздыхает и качает головой. Нашел, что сказать, кривлюсь я. Вот ведь странно. Ты говоришь, ты с младенцами никогда не имел дела. Однако с Аликом справляешься лучше меня». Киром то по идее, тебе должно быть проще. Небось, Алтангирел в его возрасте был не лучше. Азамат задумывается. — Пожалуй, лучше, — говорит он, наконец. Алтангирел мне доверял и, ну, любил меня, старался угодить. А Кир меня просто не выносит. Я уж пытаюсь, как Унгутс учил, понять и услышать, но толку никакого. Наверное, все дело в том, что я ему неприятен сам по себе. — Да ладно. — одергиваю. — Поначалу-то ничего такого не было. Мне кажется, он себе придумал какую-то пуголку, А в чем суть, не признается. Но он очень боится, что ты захочешь поговорить с ним по душам. — Я заметил, — вздыхает Азамат. — И, как я понял, ты это поддерживаешь. Смотрит на меня искоса, примириваясь. Я уже враг народа или еще нет? Беру его за руку для убедительности. Мне просто кажется, что пока мы не поймем, чего именно он боится, лучше не давить, иначе он совсем замкнется в себе. Азамат задумчиво кивает. Иногда мне так хочется стать бесчувственным, признается он, чтобы меня не волновало, как он на меня смотрит и что при этом думает. Вот за это отец меня и не любил, что вечно замечаю всякие мелочи, а потом извожусь вместо того, чтобы спокойно идти своим путем. Зато я тебя за это люблю, подмигиваю. Достойная замена. Азамат обнимает меня и целует с нерастраченной нежностью, изрядная часть которой предназначается для Кира, но не имеет выхода и болезненно подпирает, как избыток молока.